Глава двадцать девятая. Касс перевернулась и встала на четвереньки. «Я всё объясню», — сказала она, закашлившись. «В этом нет необходимости, дорогая Кассия», — хладнокровно ответил Варен, войдя в комнату. Секунду спустя появился и Ландер. Растолкав стоявших вокруг Варена стражников, он взглянул на Касс и волны света вокруг Асры, и на мгновение в его глазах мелькнул страх. но затем его лицо вновь приняло непроницаемое выражение. «Капитан?» — обратился к нему Варен, при этом его взгляд был обращен на Касс. «Мне доложили, что ты знал о том, что эта женщина обладает магией». Касс затаило дыхание. Эландер прошел в комнату. «Да, я знал об этом. Ты знал, что она угроза для меня, моего царствования и империи, но все равно позволил ей свободно ходить, где ей вздумается». Молчание. Кас хотела скрикнуть Эландру, чтобы он хоть что-нибудь ответил. Обвинил во всём её в спас себя. Теперь у неё уже не получится сбежать. Но почему они оба должны пострадать от гнева Варана? Король-император повернул голову к Эландру. Докажи, что я не прав. Используй свою магию, чтобы задержать её и бросить в темницу. Или у тебя есть причина не делать этого? Эландер ничего не ответил. Ну же, я жду, продолжал Варан. Арестоюй её, или я уволю тебя с королевской службы. В таком случае я буду считать рискованным держать тебя с твоей магией в своей империи. Решение за тобой, капитан. Эландер не шевельнулся. Тогда Варан перевёл взгляд на Кас. Так я и думал. Кас смотрела на него, тяжело дыша. Король-император повернулся к стражям, стоящим за порогом комнаты. Твой меч, Сейлас. Огромный страж по имени Сейлас по приказу короля вынул меч и держа его перед собой, зашёл в комнату и стал рядом с Вараном. При виде этого Иландр наконец понял всю серьёзность ситуации и произнёс: Можно обойтись без этого. Придержи язык, капитан, взревел Варан. У тебя была возможность доказать свою преданность мне, но ты этого не сделал. Теперь я сам займусь этим делом. А ты скоро ответишь за связь с этой женщиной. Ваш заговор против меня провалился. Никакого заговора не было, вскричала Кас. Варен повернулся к ней, его взгляд метал молнии. Ты держишь меня за дурака? Неужели ты правда думала, что я не узнаю, кто ты на самом деле и что ты замышляешь? Не понимаю, о чём речь. Я не молчать. Поражённая таким поворотом, Кас вынуждена была послушаться. Все, кто был в тот момент в комнате, застыли от ужаса. Все замерли и не произнесли ни слова. В наступившей тишине Кас отчётливо услышала, что дыхание Асра стало ровным. И это немного успокоило девушку. «Она по-прежнему жива. Она жива, и я смогу защитить ее». Варен был причиной этого молчания. Он же первым его и нарушил. «Сейчас!» Мужчина с мечом приблизился к касс. Она напряженно следила за ним и вскоре заметила серебряного тигра, обвившего рукоять меча, а также его сапфировые глаза, отражающий свет, которым она окутала Асро. Думаю, пришло время избавить её от страданий, как мы и договаривались, приказал Варан Сейлсу. Касс собралась силами, видя, что он направляется к ней. Больше всего она боялась впасть в ступор, но судорожно сглотнув, всё же смогла подняться ему навстречу. Она должна была бороться, защитить себя. Этот свет, которым она окружила Асро, Можно окутать им и себя, если только она сможет сосредоточиться. Стоило ей подумать об этом, как ее кожа внезапно загудела. Варен подозрительно прищурился, так же, как и стражник, который направлялся к ней. Но он прошел мимо. Точнее, пробежал мимо нее. Обернувшись, Касс увидел отблеск стали, когда он занес клинок над кроватью. Поняв, что происходит, он не мог, она похолодела от ужаса. Защитный свет, который окружал Асру, внезапно исчез. Кас перевела всю магию на себя, не осознавая, что одновременно забирает её у Асры. Она-то думала, что у неё хватит сил, чтобы защитить их обеих, но это оказалось ошибкой. А теперь у неё не было времени, чтобы восстановить магический щит. Не было времени, чтобы подумать. Она кинулась к стражнику, готовая биться с ним голыми руками. Но расстояние между ними было слишком велико, а она не могла быстро двигаться. Клинок вошёл прямо в грудь Асры. У неё вырвался крик, который перешёл в предсмертный хрип, когда она захлебнулась кровью, а затем всё стихло. Девушка увидела, как кровь залила одеяло и пол, а затем защитный свет вокруг неё погас. И всё поплыло перед глазами. Тогда она закричала, что есть мочи. Но почему из её горла не вышло ни одного звука? Почему вокруг было так тихо? Ей в голову пришло только одно объяснение. Она пролетела сквозь пространство и время и попала в глубины ада, где ничто, включая её голос, не издавало ни одного звука и теряло всякий смысл. Но как не странно, голос Варана каким-то образом проник в её ад. Связать её. Она видела, как к ней ринулись стражники, но не могла заставить себя пошевелиться. Эландр оказался быстрее, чем они. Первого стражника он ударил кулаком так, что тот отлетел в стену, второго остановил магией. Лицо стражника исказилось от ужаса и боли, когда пространство вокруг него потемнело. И на него опустился смертный холод, заставивший его скукожиться на полу. Кас показала, что она услышала резкий приказ Вара, на заглушивший звуки борьбы. "Вначале займите сим". Стражники бросились исполнять его приказ. Один за другим они подходили к ландору, размахивая мечами, и один за другим падали на пол, стоило им приблизиться к нему. Комната утопала в крови и тьме. Там был нечеловеческий холод. Но эта ледяная магия, которая когда-то пугала Кас, сейчас казалась ей на удивление успокаивающей. Ей хотелось провалиться в тьму и холод и больше никогда из них не выходить. Кас просто хотелось остаться здесь. Если я не оставлю её, то Асра не покинет меня. В комнату продолжали вбегать всё новые стражники, отряд за отрядом. пока их не стало слишком много даже для Эйландера. И снова казалось, захотелось крикнуть ему, чтобы он бежал, бросив её на произвол судьбы. Но тут она заметила женщину, поднявшую меч и готовую вонзить его в капитана. Тогда она наконец-то смогла издать звук и прокричала имя Эйландера, чтобы он увернулся. Капитан смог уйти от удара, но следующий стражник был уже на подходе и успел вонзить ему в бок нож. Он увернулся от следующих ударов, однако, не устояв на ногах, ударился о стену. Приложив руку к ране, он увидел, что она вся в крови. Каз бросилась ему на помощь, но удар в челюсть заставил ее рухнуть на колени. Она почувствовала металлический соленый привкус во рту и выплюнула изо рта красный комок. А вокруг было столько крови, от этого у нее закружилась голова. Стражники все прибывали. Она больше не видела Иландэра, зато услышала его крик. Кася, вставай. Но ей не хотелось вставать. Очнись. Она уже очнулась. А вот Асры нет, и она больше не очнётся. Не очнётся. Уже никогда. Кас почувствовала, как кто-то грубо схватил её, заломил руки за спину и заставил встать. Ландер продолжал ей кричать, но его слова доносились будто издалека. Тебе нельзя идти с ними, нельзя. Борис, чёрт возьми. Однако Кас не хотелось бороться. Убейте его, услышала она приказ Варана. Вы трое, указал он на стражников. Отведёте её куда скажу. Я хочу поговорить с ней наедине. Кас опустила голову вниз. У неё из рата сочилась кровь. Она представила себя в другом месте, вдали от дворца, где варены и его солдаты не смогут, не посмеют её тронуть. Стражники подняли её на ноги и потащили селком, поскольку сама она едва могла ступить два шага. Пока они шли по дворцу, ей казалось, что всё плывёт перед глазами. Стены, лестницы и потолок то отдалялись, то приближались. Каз закрыла глаза. А когда она снова их открыла, её подбородок по-прежнему был опущен на грудь, а вокруг всё было как в тумане. Но по отдельным деталям Кас поняла, что находится в тронном зале. Она стояла на четвереньках, а Варан восседал перед ней на троне. Было очень тихо. Судя по всему, они были одни. Кася, презрительно произнёс сон, словно нейё имя было ругательством. И его голос эхом прокатился по залу. Кася ничего не ответила. Тебе не стоит меня игнорировать, сказал он чуть мягче. Ведь остальные твои друзья пока что живы. И если не хочешь, чтобы они умерли, советую смотреть на меня, когда я к тебе обращаюсь. Твои друзья ещё живы. Кася подняла голову и зло посмотрела на него. Вот, Да гораздо лучше. Лучше прикажите убить меня и покончим с этим, потребовала она хриплым голосом, в котором чувствовалось всё её горе. Я ещё не решил, что лучше: убить тебя или оставить в живых. Не думай, что я не жажду твоей смерти, но, возможно, ты мне ещё пригодишься. Я больше не стану вам помогать. Никогда. Уж лучше смерть. Что ж, Как я уже сказал, я не исключаю такой возможности. Кас сжал кулаки и, не опуская головы, посмотрела прямо ему в глаза. Ты выставила меня в глупом свете, продолжал он. Я доверился тебе, а ты воспользовалась этим в своих целях, не так ли? Скажи небесам спасибо, что сегодня я убил всего лишь одну из твоих подруг, а также за то, что я размышляю над тем, чтобы отпустить остальных, если ты во всём признаешься. «Вы безумны!» «Нет. Я король Мелеха и император всей Кетры, и это не игра. Империя принадлежит мне, а на волею судеб оказалась в моих руках. И мне пришлось принять эту долю без страха и упрёка. Я в одиночку несу эту ношу и так просто её не отдам. Ведь я немало потрудился, чтобы укрепить свою власть». И я не допущу развала империи, невзирая на богов или что бы то ни было. Если для этого потребуется истребить друзей тех, кто строит заговоры против меня, то я сделаю это, не задумываясь. Попробуешь пойти против меня, и я убью всех дорогих тебе людей и глазом не моргну. Дорогая моя, я и тебя убью без лишних раздумий. Как сразу вспомнила о том дне на рыночной площади, Когда он спокойно взирал из кареты на то, как её бьют хлыстом, а из ран на землю брызжит кровь. Выходит, что он сразу показал ей своё истинное лицо, а ей следовало довериться первому впечатлению. Нужно было прислушаться к предостережениям Иландера и остальных насчёт этого человека. Какой же она была глупой. Взяла и всё испортила. Из-за своей недальновидности она наломала столько дров, и так сильно опростоволосилась, что теперь ей хотелось лишь одного — свернуться калачиком на полу и исчезнуть. «Итак», — сказал Варен, вставая с трона, «думаю, пришло время снова сделать выбор». «Но ведь у нее не получится просто взять и исчезнуть, верно?» «Твои друзья все еще живы. Она должна продержаться хотя бы до тех пор, пока они не сбегут отсюда». У тебя есть более важные дела, ради которых ты должна жить. Она не должна умереть здесь. Кас встала на ноги. Внутри неё бушевала буря, тысяча бурь, которые распирали её ещё выход. Оставалось лишь выпустить одну из них наружу, и на этом всё закончится. Она ухватилась за эту мысль так крепко, что от неё пошла искра. целый электрический заряд, который бесконтрольно перемещался по её венам. Девушка вспомнила о дереве, в которое она запустила молнию, и от него остались лишь гора щепок и пыль. Вы больше никого не убьёте, угрожающе прошептала она. Взгляд Вары на упал на её светящиеся, наэлектризованные руки. Его рот скривился в ехидной усмешке. Ты по-прежнему настроен на драться со мной, не так ли? Да. Не глупи. Вы не убьёте ни моих друзей, ни меня. Сказав это, она выставила вперёд руку, из которой вылетела молния и полетела в короля-императора. Она попала ему чуть ниже сердца, а затем отлетела. Король рассмеялся. Кас вытаращил глаза от изумления, увидев, что её магия рикошетом отскочила от него. Электрический шар поднялся к потолку и ударил в люстру, от которой фонтаном полетели осколки. Кас закрыла голову руками, и не успела она подумать о том, как ему удалось заблокировать её магию, как Варен бросился к ней, достав из-комзолы кинжал. Педняшка успела отскочить в последнюю секунду, не дав ему пронзить ей живот. От неожиданности у неё подкосились ноги, и она начала падать. Но вытянув руку, смогла найти в себе силы выпрямиться, после чего отскочила в бок, прежде чем Варан вновь возник перед ней. В её руках вновь собралась молния, и без колебаний она запустила её в него. Однако, врезавшись в короля, разряд снова отлетел в сторону. Но как? Варан догнал её и схватил за горло, а затем ударил головой о спинку трона. После чего стал наваливаться на неё всем телом, пока она не плюхнулась на трон, ногами зацепившись за подлокотник. Её тело корчилось от боли в его грубых руках. "Думаешь, ты первая пыталась меня убить?" взревел он. "Неужели ты решила, что я настолько глуп, чтобы наставить на встречу с тобой наедине, зная, что ты можешь меня убить?" "Как вам удалось отразить мою магию?" с огромным трудом выговорила она. Варан довольно ухмыльнулся. Я думал, что ты перестанешь валять дурака и сама расскажешь мне об этом. Поскольку по иронии судьбы этой защиты ей обязан тебе. Как ничего не поняла и решила, что, видимо, это результат нехватки кислорода в мозгах, ведь он с ещё большей силой сжал ей горло. Она лежала практически вверх ногами, спиной впившись в подлокотник трона, из-за чего кровь прилила к голове. В другой руке Варан всё ещё держал кинжал, который ярким угрожающим пятном мелькал у неё перед глазами. "Говори, кто ты такая на самом деле и что замышляешь, Кассия Грейторн. И возможно, я не прикажу путать тебя за твои бесчисленные обманы". Касс промолчала в ответ. Она не знала, что он хочет от неё услышать. Но даже если бы знала, она бы ничего ему не сказала. Кас не собиралась подчиняться этому монстру, как бы он её ни душил. Ему не удастся лишить её жизни или вытянуть информацию. Ей не нужна магия, чтобы с ним бороться. Всё равно она не знала, как ей пользоваться, чтобы победить его и пробить защиту. Но это не важно. Кас знала одно: она хочет жить. Ей удалось собрать остаток сил, и она изо всех сил дала ему в пах коленом. а головой прямо в лоб. Пока он соображал, что происходит, она схватила его руку и отбросила от себя. Кинжал вылетел из руки и, ударившись о мраморный пол, пролетел несколько метров и остановился. Они оба вскочили на ноги и одновременно бросились за ним. Король схватил кинжал первым, тогда Кас вместо того, чтобы тянуться за ним, ударила Варона со всей силы в нос. Он не успел увернуться, и из носа хлынула кровь. Несмотря на это, ему удалось удержать кинжал в руках. Он лишь слегка попятился назад. Десятки стражей ворвались в залы, испуганные звуками драки. Кас не сводила глаз с Варана. Король продолжал отходить всё дальше, тяжело дыша. При этом он даже не потрудился вытереть кровь. Когда Варан заговорил, Его голос звучал удивительно спокойно. Обратившись к стражникам, он приказал: "Отведите её в темницу, и пусть все свободные от дежурства стражи стерегут её, пока мы не решим, что с ней лучше делать". Отряд стражников ринулся вперёд. Тогда Указ, как по команде, вытянулis руки, в которых уже вовсю закипала магическая энергия. Однако она не стала применять её против стражников или против Варана. Вместо этого она обернулась и посмотрела в окна на дальней стене, на солнце, стоющее из-за холмов. Единственное размытое оранжевое пятно на туманном небосклоне. Она полностью сосредоточилась на нём. И вскоре вся комната была залита светом. Электрический ток лился из её рук к оранжевой точке, а все стёкла в окнах вылетели. Стражники поспешили, чтобы успеть закрыть с собой образовавшиеся лазейки, но Касса казалась быстрее. Она сумела обойти наиболее расторопных из них. Варен крикнул что-то, когда она пробегала мимо него. Но она не стала его слушать, а поспешила выпрыгнуть в разбитое окно и скрыться в предрассветном тумане.